Хаджурахе, Орисса. Я встретился с одним индусом, который предложил проводить меня в храм и показать большую храмовую пещеру. Всю пагоду заполняли особого рода скульптуры. Мы долго обсуждали этот необычный факт, причем мой провожатый видел в скульптурах средства духовного совершенствования. Я возражал, указывая на группу молодых крестьян, которые открыли рты. уставились на это великолепие. Вряд ли этих молодых людей интересует сейчас духовное совершенствование или что-либо подобное. Куда более вероятно, что их мысли в этот момент заняты исключительно сексуальными фантазиями. На что индус ответил. Вот это и есть главное. Разве смогут они когда-нибудь достигнуть духовного совершенства, если не исполнят свою карму? Эти фигуры здесь именно для того, чтобы напомнить людям Адхарми, добродетели, ибо, не осознавая ее, они могут забыть о ней. Мне подобное толкование показалось в высшей степени странным, хотя мой путник действительно считал, что молодые люди могут забыть о своей сексуальности и всерьез пытался убедить меня в том, что они бессознательны, как животные, и нуждаются в поучениях. Для этой цели, по его словам, и существует такого рода внешний декор, и прежде чем вступить в пределы храма, они должны вспомнить Адхарми, иначе их сознание не пробудится, и они не придут к духовному совершенству. Когда мы вошли в ворота, индус указал на двух искусительниц, скульптурные изображения танцующих девушек с соблазнительным изгибом бедер. Они улыбались, приветствуя входящих. «Вы видите этих танцующих девушек?» – спросил он. «Смысл здесь тот же. Разумеется, я не имею в виду ни меня, ни вас, кто уже достиг определенного уровня сознания. Мы выше такого рода вещей. Но эти крестьянские парни нуждаются в напоминании и предостережении». Когда мы, выйдя из храма, стали спускаться по аллее лингамов, Он внезапно сказал мне, «Вы видите эти камни? Знаете ли, что они означают?» «Я открою вам великую тайну». Я был удивлен. Мне казалось, что фаллическое содержание этих памятников ясное ребенку. Но он прошептал мне на ухо с величайшей серьезностью. «Эти камни – интимная часть мужского тела». Я ожидал, что он сообщит мне что-то о символах великого бога Шивы. Ошеломленный, я посмотрел на него, но он лишь важно кивнул головой, словно говоря, «Да-да, это правда. Вы же в своем европейском невежестве никогда бы об этом не догадались». Когда эту историю услыхал Генрих Циммер, он восторженно воскликнул, «Наконец-то я узнаю что-то стоящее об Индии». Ступа Санчи вызвала во мне неожиданное и сильное чувство. Так бывает, когда я вижу нечто, вещь, личность или идею, что мне не вполне понятно. Ступа стоит на скалистом холме, к вершине которого ведет удобная тропа, выложенная большими каменными плитами. Этот храм – реликварий сферической формы. Он напоминает две гигантские чаши для риса. поставленные одна на другую, как предписывал сам Будда в сутре Англичане очень бережно отреставрировали ее. Самое большое из этих строений окружено стеной с четырьмя искусно украшенными воротами. Вы входите, и тропа поворачивает налево, затем в круговую, по часовой стрелке, ведет вдоль ступы. Четыре статуи Будды обращены к четырем сторонам света. Пройдя один круг, вы вступаете во второй, параллельный, но расположенный несколько выше. Широкая панорама долины, сами ступы, руины храма, покой и уединение – все это растревожило и зачаровало меня. Я на время покинул своих спутников, погрузившись в атмосферу этого удивительного места. Где-то вдали послышались ритмичные удары гонга. Они медленно приближались. Это оказалась группой японских паломников. Они двигались один за другим, ударяя в маленькие гонги, и скандировали древнюю молитву. "Отманних манних падре хум» «О сокровище, восседающее на лотосе» с санскритом. Удар гонга приходился на хум. Паломники низко склонились перед ступой и вошли в ворота. Там они склонились снова у статуи Будды, распевно произнося что-то вроде молитвы. Затем дважды прошли по кругу, приветствуя гимном каждую статую Будды. Я проводил их глазами, но душой был с ними. Что-то во мне посылало им безмолвную благодарность за то, что их появление чудесным образом помогло мне Найти способ выразить охватившее меня чувство. Мое волнение указывало на то, что холм Санчи явился для меня неким центром. Это был Буддизм, который я видел в новом свете. Жизнь Будды предстала передо мной как воплощение самости. Именно идея самости, самодостаточности, была и ее смыслом. Она, эта идея, стояла выше всех богов и была сутью бытия, человека и мира. Как унус-мундус, единый мир, она воплощает и бытие в себе, и знание о нем, знание, без которого ничего существовать не может. Будда увидел и осознал космогонический смысл человеческого сознания, понимая, что если человек позволит этому свету угаснуть, Мир обратиться в тьму, в ничто. Величайшая заслуга Шопенгауэра в том, что и он тоже, или и он вновь признал это. Христос, как и Будда, воплощает в себе самость, но в совершенно ином смысле. Оба они одержали победу над этим миром. Будда, так сказать, здравым смыслом, Христос – искупительной жертвой. Христианство учит страдать, буддизм – видеть и делать. Оба пути ведут к истине. Но для индуса Будда – человек, пусть совершенный, но человек. Тем более, что он – личность историческая, и людям легче понять его. Христос и человек, и в то же время Бог. Понять это гораздо сложнее. Понять это гораздо сложнее. Он и сам не осознавал всего, зная лишь то, что обречен пожертвовать собой. Такова его судьба. Будда действовал, как считал нужным. Он прожил свою жизнь до конца и умер в глубокой старости. Христос же был тем, чем ему должно было быть. Он прожил очень недолго. Со временем буддизм, как христианство, претерпел многие изменения. Будда сделался, если можно так выразиться, воплощением саморазвития, образцом для подражания, хотя сам он учил, что преодолев цепь сансары, каждый человек способен достичь просветления, стать Буддой. Аналогично и в христианстве, Христос представляется неким прообразом, который живет в каждом христианине и в своем роде является собой идеальную модель личности. Но исторически христианство пришло к подражанию Христу, когда человек не пытается искать свой предназначенный ему духовный путь, но ищет подражание, следует за Христом. Так и Восток пришел, в конце концов, к своего рода подражанию. Будда стал образцом для подражания, что уже само по себе есть искажение его учения, равно как подражание Христу привело к неизбежному застою, в развитии христианства. Так и Христос возвещал евреям «Вы боги – боги!» Но люди так и не смогли принять это. И теперь мы видим, что так называемый «христианский Запад», так и не создав нового мира, стремительно приближается к разрушению имеющегося. Перевод Поликарпова